инфракрасный лазер. Игорь сидит в защитных жёлтых очках перед маленьким лазером на турели. В руках у него банка с мухами. Он выпускает одну. Турель начинает крутиться, издаёт хлопок. В воздухе и под потолком спихевает. 2 секунды. Неплохо для инфракрасного лазера. А если целей много? Игорь выпускает сразу много мух. Лазер начинает бешено крутиться. Спышки происходят где попало, воздух по полу, на мебели. Чёрт! Светлива выключает эту станковку, тушит тряпкой очаги огня. Всё-таки второе летающих целей преодолевает любую противовоздушную оборону. Надо поправить программу. Вторая сцена. Гонит Лариса. И нюхивается. Где сожженные трупы? Мухи уже завелись. Я их развожу. Показывает банку с мухами. Ну ты совсем сдурел. Я их травлю, а он их разводит. Я как раз тебе хотел помочь. Сконструировал лазерную установку для поражения летающих насекомых. Смотрит на выжженные пятна на столе. Вижу, что твоя установка поражает мебель, а не мух. Ставит стакан, сыпет в него кофе, льет холодную воду из-под крана. Сновидением пока сложности. Это вообще беда любого оружия. Так это оружие? Конечно. Стал бы шеф финансировать что-то другое. Но есть и мирные применения. Ты вроде собиралась пить кофе. Да, только вода холодная. Берёт стакан, обжигается. Ой, вроде был холодный. Осматривает стол. Я поняла. Тут индукционная плита. Да ну. Наливай кружку и ставь её куда угодно. Лаиса наливает кружку холодной воды из-под крана и ставит её на шкаф. Забирай. Берёт кружку, видно, что она горячая. Фокус. Никаких фокусов, только наука. Камера показывает угол комнаты, там собрана большая установка с раструбом лазера, похожая на телескоп. Инфракрасный лазер, его излучение не видно, но сильно жжет. Ух ты! Игорь направляет лазер на стену и выжигает на обоях. Лариса. Я Лика. Принято. На стене ниже появляется надпись. Ликов плюс Игорь равно любовь. Это ты придумал? Нет, это реальность. Я о лазере. А, о лазере. Нет, конечно, но я сильно увеличил его КПД. Ходит, Борис? Чё ты там увеличил? Смотрит на надпись. Отжигаешь? Ну, если тебе нужно что-то увеличить, чтобы отстоять девушку. Опять гнилой базар. Лазер готов? В общих чертах, да. Что значит в общих? Системное наведение не отлажено. Но мощь-а как надо. Более чем. Ништяк. Шеф сказал завтра испытание. Где? Установка немобильна, а в помещении может произойти пожар. Николай кинул Маляву, что завтра в этом районе будет летать. Достаёт записную книжку, читает. Специальный автоматический летательный аппарат. До балкона установку дотаранишь? С трудом. Я помогу. Лика, кончай лозить. Едем на Воробьёвы горы. Там Бундесы в натуре лазерное шоу устраивают. Игорь бурчит себе под нос. М-я бы такое шоу устроил. Ни одного врага не осталось бы в радиусе километра. Что ты там бурчишь? Езжайте, конечно, езжайте. Только завтра не приходи, будет испытание лазеры. Лариса и Борис уходят. Игорь копается в лазере. Можно построить лазерный двигатель и отправиться к звёздам, связь наладить в космосе или энергию передавать с орбитальных солнечных батарей. Вот достойная цель. Им же только сбивать цель Новая сцена. В лаборатории явно произошёл пожар. Стол ещё дымится. В воздухе летает пепел. Не обращай на это внимания. Игорь, перемазанный сажей, возится с лазером. Пойдет Лариса, разгоняя дым рукой. Тут что? Был пожар? Нет, научный эксперимент. У тебя все эксперименты так кончаются. Как правило, стены лаборатории остаются целыми, но за внутренностью я никогда не ручаюсь. Ты не находишь, что в жилом доме это опасно? Я нахожу. что присутствие бландинки опасно где угодно. Я же всего лишь хотел приготовить курицу. Проголодался. Да. Курица жарится полчаса, а тут минуты и всё. Правда, немного не рассчитал с мощностью. Хоть что-то от неё осталось? Да, хорошая сажа. И кому она нужна? Знаешь, сколько сажи в кока-коле? Полагаешь, так добывать её практично. Практичность не моя задача. Моя задача сделать аппарат. Убирает сажу? Ты вообще в своей жизни сделал что-нибудь практичное? Если считать практичным быстрые и безболезненные сокращения поголовья двуногих, то да, много. Мои эксперименты требуют много денег, а они главным образом выдется у военных. Думаешь, я всю свою жизнь только о машине судового дня думаю? Хотел бы что-нибудь практичное сделать, да только всё на бумаге остаётся. Военные согласны финансировать только вундервафлю. Чего? Суперпушку типа такой. Хлопает рукой по кожуху лазера. Это же неэтично для учёного делать что-то, что убивает людей, особенно испытывать это в жилом районе. Мне это самому не нравится. Сегодня вечером мы будут последний эксперимент. Думаешь? Да, есть у меня мысли по этому поводу. Новая сцена. Вечер. На балконе лаборатории стоят Николай и Игорь. Сюда выведен патрубок лазера. Николай говорит по рации. Принимаю координаты. Игорю. Вводи данные цели. Не вижу ваш БПЛА. По координатам легко промахнуться. Точность GPS. Он неподвижен. Ладно. Что-то крутит, склонившись над лазером. Ну туман сегодня рассеян невысокий, придётся поставить максимальную мощность. Ставь максимальную, хуже не будет. В этом районе других воздушных целей нет. Ладно, под вашу ответственность. Огонь. Игорь жмёт кнопку. Николаев протирает глаза. А ты говорил, луч не видим. Игорь снимает очки, трёт Инфракрасное излучение невидимо, но воздух раскаляется и становится видна трасса. Это не очень хорошо на поле боя. Говорит в рацию. Что? Цель на месте? Игорю. Промах. Я говорил, система наведения не отлажена. Давай ещё выстрел. Не могу, лазер перегрелся. И зачем такое оружие? Один раз выстрелил мимо и час охлаждается. 15 минут. За это время тебя в боевых условиях сравнивают с землёй вместе с твоим телескопом. У ВПОЛА маленький ресурс батарей. Испытание окончено. В рации. Отбой. Игорь и Николай заходят в лабораторию. Осматривают установку. М-да. <связь> Сколько миллионов выбросили на ветер. Американцы миллиарды тратят долларов. Американцы доллары печатают, а мы нет. Ладно. Проект пока останавливаю, займись чем-нибудь более полезным. Понял. Новая сцена. Утро. Лариса стучится в спальню Игоря. Вставай, лежи бока. Игорь выходит в домашнем халате, протирает глаза. Какие новости? В Москву приехал модельер. Новости для блондинок пропускаем. Наши футболисты опять проиграли в восьмой финала. Роботов, что ли, сделать футбольных одноруких и безногих. Уверен, что даже такие будут играть лучше наших футболистов. Идёт к компьютеру. Саша подали ноту протеста за то, что мы уничтожили их спутник связи. Капается на компе, попивая кофе. Кидается, наверное, ракеты избили. Нам-то зачем все чиновники деньги в долларах держат? А это случайно не твой лазер вчера? Привлечено громко. Ты что? Он слишком слаб для этого? Хм, не знаю. Многозначительно косится на выжженную надпись на стене. Вообще, я тоже против лучей смерти. Так и не надо об этом болтать, пока американцы не знают о существовании лазера такой мощности. Все их инцинуации идут лесом. Что идёт лесом? Их наезды, как говорит Борис. Кстати, не сходите ли нам на пикник в лес? А тебя отпустят? А я для следующего испытания требую полигон где-нибудь в пустынной местности. В Магадане? Э-э, ты права. Отменяется. А хуже все свидания у нас возможны только в этом помещении. Свидания? Почему нет? Лариса улыбается. Новая сцена. Игорь разбирает большой лазер. А вообще идея была хорошая. Можно было плиту сделать лазерную или печку, но военные все испортят. Хлопает себя по щеке. Черт, как сюда комар их забираются? Поворачивается к маленькому лазеру на турели. Надо тебя на комаров настроить.